Сервера думал долго, очень долго, а затем медленно наклонил голову. «Я понял вас, ваше высочество, и я обязуюсь по возвращении домой приложить все усилия, чтобы закончить эту столь несчастную для нас войну». «Спасибо, друг мой!» — с благодарностью отозвался я. «За что?» — грустно усмехнулся испанец. За то, что я поступаю на благо своей стране? За то, что вы заставляете себя думать и размышлять, а затем поступать разумно и честно, вместо того, чтобы громко кричать то, что нравится толпе?» — серьезно ответил я. Не за что, друг мой. Серверов впервые за все время нашего с ним разговора улыбнулся. «Я испанец и офицер». «Действовать по-другому я не способен, и я так и не понял. Вы дадите нам кредит?» «Приложу к этому все свои усилия, друг мой», — улыбнулся я в ответ. Через полторы недели адмирал Сервера, единственный из официальных лиц, вернувшийся в Мадрид из поездки с уже подписанным договором о кредите на 5 миллионов рублей, выступил в Кортесах, сенсационным призывом к началу мирных переговоров с Янки. А когда один из патриотических депутатов, вскочив с места, бросил ему в лицо обвинение в том, что он заразился предательством от этих предателей русских, адмирал ответил. «Русские продали нам корабли, снаряды и обучили экипажи. Русские стояли с нами под снарядами Янки». Русские не обманули нас ни в едином слове и не сделали ничего из того, что обещали не делать. Тут он усмехнулся. Много ли здесь в Кортесах, где, как мне говорят, собрались лучшие среди испанцев, найдется таких, кто сможет сказать о себе хотя бы то же самое? Он покинул заседание Кортесов под свист и улюлюканье, но спустя две недели Испания и Сасш объявили о достижении соглашения о прекращении огня и начале формирования делегаций для переговоров о мире. К этому моменту флот САСШ насчитывал уже 40 крупных боевых кораблей и еще не менее десятка должно были вступить в строй не позже, чем через год. Мирный договор был заключен через три месяца, в июле 1899 года. Эта война обошлась САСШ, Более чем в полмиллиарда долларов, а общие потери страны от действий волчьей стаи сервера и кораблей эскадры «Монтехо» после отбытия сервера из Тихого океана, принявшего эстафетную палочку, а также от торгового эмбарго, превысили 10 миллиардов. К тому же САСШ потеряли довольно перспективные рынки, и восстановление позиций на них должно было занять довольно много времени. а Кое-каким позициям это восстановление вообще виделось проблематичным. Еще одним результатом войны были огромные людские потери. Безвозвратные потери составили более 150 тысяч человек, причем убитыми Янки потеряли не более 34 тысяч, остальные умерли от болезней. Раненых и искалеченных было почти в 2,5 раза больше. Прежде чем сдастся, Испанцы сумели изрядно потрепать американцев, поэтому в САШ появилось новое ругательство «Да пошел ты на Кубу!». Но Кубу они получили. Правда, не сразу. Испанские войска ушли с острова почти без вооружения. Предприимчивые кубинцы, не питавшие иллюзии насчет того, кто собирается командовать на их острове после ухода испанцев, развернули отличный бизнес, массово выменивая на продукты ром у испанской армии, к тому моменту почти полгода не обеспечивающейся снабжением, оружие, боеприпасы и иное военное снаряжение. Так что им было чем встретить янки после ухода испанцев. Чтобы окончательно покорить Кубу, американцам потребовалось еще почти 10 лет, около 200 тысяч жизней солдат, три четверти которых также умерли от болезней, и несколько сотен миллионов долларов. Да и покорение это все равно оказалось неполным. По существу они получили рядом с собой нечто вроде Ольстера или Чечни, которая постоянно тянула из них деньги, силы и средства. А еще им пришлось довольно долго содержать в своем флоте около полутора десятков в конец устаревших кораблей потому как выяснилось, что это были единственные корабли американского флота, овеянные хоть какой-то славой побед. После всех этих подсчетов даже Кац вынужден был признать, что ему не может прийти в голову, как Россия смогла бы инвестировать 30 миллионов рублей лучшим образом. Тем более, что все потраченные деньги были уже с лихвой возвращены в бюджет продажи американцам наших кораблей, боеприпасов и иного снаряжения и имущества. А кроме того, мы должны были получить немалую прибыль за счет увеличения торговых оборотов, вследствие того, что наши компании заняли в европейской торговле те ниши, которые ранее занимали американцы. Короче, испанцы совершенно точно заслужили те 5 миллионов рублей кредита, которые увез от нас сервера. К весне 1899 года произошли два знаменательных события. Во-первых, в воздух поднялся первый в мире полноценный самолет, сумевший совершить полет вокруг аэродрома по квадрату с длиной стороны 5 километров. Полет был снят на кинопленку, и получившийся 20-минутный фильм мгновенно стал в мире настоящим блокбастером, а лейтенант Покровский, пилотировавший этот самолет, героем похлеще Гагарина. Так что в мае было принято решение совершить всероссийское турне, почти сразу переросшее сначала во всеевропейское, а затем и во всемирное. Закончилось оно в апреле следующего года в Париже на очередной всемирной выставке, где Покровский летал до самой осени в рамках российской выставочной программы. За время турне, сделавшего Покровского довольно богатым человеком, хотя и добавившего ему три перелома и куда большее количество ушибов и ссадин, были заменены три планера и 28 моторов. Но публике, казалось что летает один и тот же самолет. Поэтому мой выросший рядом с оптовыми мастерскими первый в мире самолетостроительный завод буквально засыпали заказами. Всего за год нам заказали 143 самолета, а Магнитогорский моторостроительный завод, на котором был произведен мотор, поднявший в воздух это, как его обозвали журналисты, последнее чудо 19 века, получил заказов, на 340 авиационных моторов. Большинство пионеров авиации, которых после полетов Покровского появилось очень много, решили не рисковать и поставить на свои строящиеся полотняные птицы надежный русский двигатель. В мире началась эпоха авиации. Ну и во-вторых, я отыскал человека, который должен был построить мне дизельный двигатель. С самим дизелем у меня как-то не заладилось. Ехать в Россию он отказался, патент на свой двигатель продал Нобелю, с которым я уже был на ножах из-за нефтяных дел, так что я решил на время оставить попытки развивать дизельное строения и сосредоточиться на двухтактных и четырехтактных бензиновых моторах. В тот момент дизель не был мне уж так сильно нужен. Однако к настоящему времени выяснилось, что паровые экскаваторы Блинова подошли к своему пределу, и завод, который и ранее-то не отличался особой прибылью, выживая лишь на заказах, что подкидывались ему с той моей подачи, вообще приближается к грани банкротства. Последний заказ от имени флота на 11 экскаваторов, предназначенных для строительства базы в порт Артуре, Мог позволить ему протянуть еще максимум год Но затем все Дорогие и по цене, и в эксплуатации машины При тех характеристиках и той цене на рабочие руки Которая существовала в России Оказались совершенно не востребованы рынком А выпускать их дешевле было невозможно Паровые машины обладали слишком низким КПД Чтобы сделать производство экскаваторов рентабельным Необходимого же этим машинам дизеля у меня не было, однако терять школу конструирования экскаваторов на заводе уже вполне сложившуюся я не хотел. Так что волей-неволей мне пришлось бы либо идти на поклон к Нобелю и закупать дизели у него, либо, что мне нравилось еще меньше, вообще начать отовариваться у немцев. И тут Курелицын сообщил мне, что на Путиловском заводе один студент по фамилии Тринклер строит собственный двигатель, по принципу работы очень напоминающий дизель, но значительно превосходящий его по КПД. И я тут же пригласил его на работу к себе. Особенных патентных претензий со стороны дизеля я не опасался, так как на Западе началась волна обвинений против него. Дизеля обвиняли в том, что он на самом деле ничего не изобрел что все, что именуется двигателем дизеля, на самом деле компиляция изобретений других людей, что двигатель, описанный в патенте, и реальный образец, представленный дизелем, имеют между собой чрезвычайно мало общего. В принципе, я даже не исключал, что спустя некоторое время мне удастся затянуть к себе и самого дизеля, ну, под таким-то давлением, но наличие своего самородка радовало несказанно. Тем более, что мне тоже было что внести в копилку русских дизелей. Первые двигатели дизеля работали, как и большинство моторов, на керосине. Я же знал, что более эффективно они работают на другой нефтяной фракции – солярке. В конце мая в состав флота были торжественно приняты два новейших броненосца – Ретвизан и Цесаревич – не знаю, были в русском флоте в известной мне истории броненосцы с таким названием, вроде как о ретвязании я что-то слышал, но для меня поднятие флага на них являлось крайне важным событием. Это были первые броненосцы того русского флота, который должен был через пять лет сражаться с японцами. Деньги на флот нашлись. В купе с очень удачной сделкой по продаже американцам наших кораблей. Расторговались и далее. Крейсера «Золотой» и последующих серий, так прекрасно зарекомендовавшие себя сначала в эскадре Серверы, а затем и в американском флоте, расходились, как горячие пирожки, ибо проявили себя кораблями, способными при скромном водоизмещении противостоять куда более крупным и дорогим кораблям. Кроме тех двух кораблей, что получили испанцы, и тех трех, что после купили американцы. Мы продали еще 11 крейсеров. Их приобрели как латиноамериканцы, аргентинцы, бразильцы, уругвайцы, удачно потратившие деньги, вырученные за корабли, которые они продали во время испаноамериканской войны Янки, так и кораблестроительные державы Англии, Германии, Франции и Шветое. Несомненно, их интерес был в первую очередь в том, чтобы, как следует, разобраться в конструкции корабля и перенять полезные технологии. Но я пошел на продажу совершенно спокойно. С того момента, когда был разработан и воплощен в металле этот проект, наши возможности ушли далеко вперед, и мы в этом году смогли заложить сразу четыре броненосных крейсера и четыре броненосца. Вообще скорректированная в прошлом году кораблестроительная программа, рассчитанная до 1905 года, должна была дать русскому флоту 14 новых броненосцев, 12 броненосных крейсеров первого ранга и 16 броненосцев второго и третьего. Причем где-то половину кораблей из этого числа я планировал к 1903 году сосредоточить на Дальнем Востоке. Не знаю, достаточно ли этого будет. Но я был совершенно уверен, что боевые корабли наших новых проектов на голову превосходили любые корабли любой другой страны. Хотя, возможно, я был просто очарован нашими проектами. Впрочем, кое-что давало до такого вывода вполне объективные предпосылки: во-первых, нефтяное отопление котлов. За счет этого мы смогли не только заметно уменьшить экипажи, но и обеспечить нашим броненосцам отличную скорость хода в 19 узлов и возможность поддерживать ее не менее 7 часов подряд. При угольном отоплении котлов, вследствие резкого ухудшения на полной скорости хода работы кочегаров, держать подобную скорость более часа-двух корабли не могли. Ну да и то температура в кочегарках, на полном ходу поднималась до 70 градусов по Цельсию. Какая уж тут работа. Во-вторых, русские корабли по всем расчетам должны были намного превзойти по живучести однотипные корабли других стран. За счет того, что в русском флоте появился новый тип кораблей, искадренные миноносцы или эсминцы, как теперь с моей подачи стали называть истребители миноносцев, Нового проекта, который по запасам морских мин способны были заменить 2-3 корабля любого другого класса, а по скорости их установки, так и вообще 10, а то и более, на броненосных крейсерах и броненосцах новых проектов более не было предусмотрено размещение морских мин и средств для их установки. Кроме того, на новых броненосцах не устанавливались торпедные аппараты и в комплект корабля, Уже не входили пушки Барановского Для десанта теперь были сделаны войска Морская пехота, имеющая на вооружении артиллерию Было еще и многое другое, что позволяло сэкономить немалое По сравнению с однотипным проектом кораблей других стран водоизмещения Которое было полностью отдано для программы повышения непотопляемости И Степан Осипович Макаров развернулся здесь не на шутку по его расчетам выходило, что и теперь, чтобы утопить русский корабль, потребуется чуть ли не вдвое больше попаданий, чем для любого другого корабля сходного водоизмещения и бронирования. Даже если его утверждение разделить на три, это все равно давало нашим кораблям солидную прибавку живучести. Ну и в-третьих, что касается артиллерии то система управления огнем нового поколения и два дальномерных поста должны были обеспечить нашим кораблям в этой области абсолютное преимущество перед любым противником. Если, конечно, всем этим железом будет управлять обученный и мужественный человек. Но вот это уже было полностью в моей компетенции, и я